Глава 43. Королева мусора. Природа эсперанца отличалась особой красотой, но при этом в городе существовала большая проблема с уборкой мусора. Пока не приехали иностранцы, никто в глаза не видел ни пластика, ни целлофана. А потом появились магазинчики, продающие содовую с апельсиновой отдушкой. Пакетики с чипсами и конфетами. Для местных товары были в диковинку, вот они и покупали их для своих детей. Я не раз была свидетелем, когда пропорядочные путешественники, завидев мусор на обочинах дорог, старались принять хоть какие-то меры. Так в центре деревни могли появиться симпатичный контейнер и табличка с просьбой не разбрасывать, где попало пластиковые бутылки, консервные банки и использованную упаковку. Под это доброе начинание сразу появлялся мэр и обращался к народу с торжественной речью. Народ кивал и улыбался а путешественник уезжал довольный, что хоть чем-то помог деревне, да и планете в целом. Проходила пара дней, потом неделя. Мусор накапливался, пересыпаясь через борта контейнера, и рядом вырастала гора отходов, за которой уже и таблички-то не было видно. Еще через месяц после торжественного открытия помойки она остановилась бесполезной, и народ снова бросал мусор, где попало. Всем этим добрым людям, пытавшимся помочь Эсперансе, было невдомёк, что для освобождения контейнера требовался мусоровоз. Но даже если б он и был, все это нужно куда-то увозить, не сваливать же мусор возле дороги. И тут в деревню приезжает Амалия. Фигуры она была весьма колоритной. Высокая, с буйной гривой кудрявых волос, в развивающихся платьях, украшенных рюшами, бусинами и кусочками шелка. Создавалось впечатление, будто она нахватала всего подряд, порезала на лоскуты, а потом сшила заново по своей особой задумке. Такими же были и ее жакеты, скроенные из такого количества разноцветных лоскутов, что сама Долли Партон обзавидовалась бы. Речь идет о песне «Разноцветное пальто» «Code of Many Colors» американской кантри-певицы Долли Ребекки Партон, год рождения, 1946 -й. В деревне Амалию прозвали Ларейна де Басура, королева мусора. Родилась она в небольшой деревне коммунистической части Германии. «Семья у нас была бедная», — рассказывала она мне. «Детьми мы подолгу играли в лесу, строили домики на деревьях. Еще мы с братом любили ставить пьесы и даже оперы. Обшивала меня мама. У нее же я и научилась этому ремеслу. Из остатков ткани я могу создать настоящий шедевр — «Дай мне наволочку с лоскутами, и я сотворю королевский наряд». В подростковом возрасте Амалия стала активистом по защите прав человека и свободе слова. А когда ей исполнилось двадцать, она угодила под арест. В тюрьме Восточного Берлина целый год ее подвергали одиночному заключению и пыткам. В чем выражались пытки? Каждый час за стеной выла сирена. Отсидев два года, она не смогла жить в деревне среди людей и 12 месяцев пробыла в лесу, где царили тишина и целебный сумрак. Когда, наконец, Амалия смогла отказаться от уединения, она уехала в город, устроилась помощником модельера, занималась кроем, но скоро начала придумывать лекала гораздо более оригинальные. Клиентам нравились ее модели, хотя они и не знали имя автора. Но тюремная травма давала о себе знать. Амалия плохо переносила шум. Город оказался не для нее. Слишком много людей и транспорта. Как-то она прочитала в одном журнале статью про озеро ла -Пас и вулкан эль -Фуэго. Люди там плавали на лодках, рыбачили и обходились без телевизора. Судя по фотографиям, в Эсперансе обитало огромное множество птиц. И тогда, скопив достаточно денег, Амалия перелетела океан и приехала сюда. И странное дело, все тут было, как в немецкой деревушке, где она росла со своими братьями. Такие же глинобитные дома на террасированных холмах колосился урожай. По пыльной дороге бегали босоногие ребятишки, собаки, куры. Все было таким же, кроме вулкана. Амалия была из той породы людей, которых называют сильной личностью. Да, она яростно отстаивала свои убеждения и ничего не боялась. Ей было все равно кто как к ней относится, и многие действительно ее не любили. Благосклонность Амалии в деревне снискали только местные, особенно дети, хотя своих детей у нее не было. Возле нее вечно ошивалась малышня не старше шести лет. Любой ребенок в деревне знал Амалию и обожал ее. Наблюдая, как и все остальные, проблемы мусора, Амалия разработала метод строительства из экоблоков, когда в пластиковой бутылке засовывали пакеты от чипсов, обертки от жвачки, фантики, а сверху завинчивали крышку. Рабочей силой выступали маленькие дети, иногда не старше трех лет. За помощь Амалия дарила каждому по карандашу или ластику. За 10 готовых экоблоков она вручала тетрадку, за 50 — набор маркеров. Экоблоки складировались на земле Амалии недалеко от центра деревни. Накопив достаточное их количество, Амалия нанимала плотника для изготовления каркасных конструкций, обшитых фанерой. В проемы складывались экоблоки, придававшие конструкции устойчивость и также служившие утеплителем, ветра и влагозащитой. И вот из таких стеновых панелей Амалия строила дома и тиенды, в том числе школу и оздоровительный центр для беременных. Свою организацию Амалия назвала «Пура Натура», в переводе с испанского «чистая природа». Думаю, поначалу никто, кроме детей, особо не воспринимал ее безумные идеи, Но к тому времени, когда я поселилась в деревне, проект по переработке мусора «Одна женщина и много детей» существовал уже довольно долго, и из экоблоков было возведено более десятка зданий. Школы стали приглашать ее на лекции, посвященные не только сбору мусора и охране озера, но и здоровому питанию. Ведь содовые и чипсы считались мусорной едой, из-за чего местные жители недополучали полезные элементы. Английский аналог мусорной еды — junk food. На простом испанском Амалия написала не одну песню о пользе овощей и фруктов. Ведь до появления суррогатной еды коренное население веками употребляло в пищу рис, бобы, кукурузу. Я приехала в Аспиранцу в ноябре, как раз когда Амалия со своими маленькими помощниками накопила достаточно экоблоков, чтобы построить первый в деревне детский сад. Во время походов на рынок я не раз наблюдала, как стайка детей во главе с Амалией собирают на обочинах мусор и пустые пластиковые бутылки. Проект «Пура Натура» заработал 10 лет назад, полностью освободив улицы Эсперанса от мусора.